Глава 20. Моя голова это джунгли. Этой ночью Эйкин видел очень красивый сон. В нём был большой тёплый дом, запах домашнего хлеба и сладостей, вкус которых ощущался на языке, смех и яркие глаза девушки, смотревшей на него. Эйкин не мог рассмотреть её лица, только знал, что она старше него. И очень красивая. Эта мысль просто появилась в голове и не желала уходить. Почему ты не ешь? Это же твое любимое. Они смеялись над тобой. Эйкин не понял, как слова вырвались изо рта, и не понял, как его голова поднялась, а глаза посмотрели на девушку. Он будто был заперт внутри своего тела, которым управлял кто-то другой. — Кто? — Мальчишки с улицы. Девушка фыркнула. — Подумаешь, мальчишки с улицы надо мной смеялись. Они глупые и невоспитанные. Они говорят, что ты до конца жизни будешь старой девой. Я просто жду, когда появится настоящий красавец с глазами тёплыми, как шоколад. Он будет читать мне баллады и говорить, какая я умная. Но у нас в городе нет таких красивых и воспитанных мужчин. Поэтому жду, что он приедет издалека. Эйкин откуда-то знал, что девушка права. Она всегда была права, в любой ситуации, хотя это и казалось невозможным. Просто не обращай внимания, и все. Я не буду молча стоять и слушать, как они смеются над тобой. Даже не вздумай подраться с ними из-за этого, неожиданно строго произнесла девушка. «Не обращай внимания, иначе скажу маме, чтобы она больше не пекла твой любимый хлеб». Эйкин хлопнул ладонью по столу. «Это нечестно. На самом деле это было глупо и сомнительно, ведь Эйкин совсем не понимала, о каком хлебе идет речь. «Неужели о самом обычном?» Но девушка говорила так серьезно и грозно, что не поверить ей было невозможно. Она точно знала, как надавить на Эйкина, чтобы он прислушался к ней, и это ставило в тупик. Где-то в глубине помещения, в котором они находились, раздался мужской голос. Мальчик подскочил бы на месте от испуга, но его тело, наоборот, расслабилось. Несмотря на металлические нотки, Было в этом голосе что-то умиротворяющее. Эйкин чувствовал это настолько хорошо, что даже не обратил внимания на сомнения, шевельнувшиеся глубоко внутри. Он вслушивался в разговор мужчины и девушки, не разбирая сути, не видя их лиц, не понимая самого себя, но чувствуя сладость карамели во рту. Когда Эйкин вновь поднял голову от тарелки, Девушки рядом не оказалось. Все вокруг размылось, вскачущее пятна серого и коричневого. Эйкин не понимал, что происходит. Больше не чувствовал карамели или спокойствия, но точно знал одну вещь. Это был последний раз, когда он видел девушку. Следующим вечером он сгорел в огне. Пайпер с трудом открыла глаза и оглядела улицу, на которой оказалась. Мир состоял из зеркальных поверхностей и искривленных отражений, и только Пайпер, в какое бы зеркало ни смотрелась, в форме дерева, фонарного столба, почтового ящика, скамейки, оставалась неизменной. Так продолжалось ровно до тех пор, пока зеркало, по форме напоминавшее арочный вход какого-то магазина, не явило нечто. У него было ее лицо, тело, одежда, земная одежда, простая синяя футболка и черные джинсы, ее улыбка, но глаза, золотые зрачки, и черные, как ночь, склеры. Когда Пайпер сделала шаг в сторону, отражение не шевельнулось. На неестественно алых губах появилась улыбка, глаза сощурились. «Почему сопротивляешься?» спросило отражение ее голосом, прильнув к обратной стороне зеркала. Вайпер замотала головой и вдруг замерла, услышав еще один голос. Он принадлежал не отражению, и оно, поняв, что здесь есть еще кто-то, нахмурилась. Голос был испуганным, и девушка хорошо это различала сквозь шум крови в ушах и звон бьющихся где-то зеркал. Голос был знакомым, приятным. Пайпер пыталась уцепиться за него, но расслышала только громкий смех своего отражения. «Разве тебе не нравится?» Пайпер зажмурилась и лишь спустя секунду подумала, что делать этого не следовало. Ее руки коснулась другая рука в мозолях и ссадинах, ставших родными, с золотистой кожей и коротко подпиленными ногтями. Пайпер отпрянула от своего отражения, вышедшего из зеркала. «Пойдем со мной», — ласково произнесло оно. «Я же знаю, что ты этого хочешь». Пайпер с трудом и непониманием, почему вообще решила вступить в диалог, спросила. «Откуда? Что за глупости? Я Пайпер. Я знаю, чего я хочу». «Нет», — возразила Сальватор, делая шаг назад. «Ты не я!» «Нет-нет, я Пайпер. Ты — это я, я — это ты. Мы, Пайпер. Разве не здорово?» «Нет!» «Не переживай!» — мягко протянула отражение. «Я точно знаю, чего хочу. Пойдем, тебе станет легче». Пайпер не сдвинулась с места. Далекий голос вмещал в себя холод северного ветра, испуг, магию, клокотавшую внутри, и хруст снега под ногами. Девушка смотрела на отражение перед собой и слушала, как голос становится до того громким и четким, будто ей шепчут прямо на ухо и становятся понятны отдельные слова. «Пожалуйста, не закрывай глаза. Смотри на меня». Отражение скалилось, но не подходило. Зеркала больше ничего не отражали, только рассыпались где-то не здесь. Пайпер еще секунду следила за отражением, после чего закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Мир горел, и было очень больно. Пайпер едва могла дышать. Она беспомощно открывала и закрывала рот, Чувствуя, как пересохшее горло сжимается, видела перед собой мутные разноцветные пятна. Зеркальный мир сменился чем-то темным, освещенным тусклыми свечами оранжевого и почему-то голубого. В воздухе стоял медный запах. Ну же, смотри на меня! Пайпер едва не застонала, когда что-то вдруг коснулось ее лица. Магия рвалась, вспыхивала под кожей золотым светом. Она скорее знала это, чем ощущала. Сила шептала, что она должна посмотреть на кого-то. И как бы сильно Пайпер не злилась на свою магию, более переменчивую, чем настроение, она попыталась. Все, что она увидела, — это размытые пятна. Знакомый голос отдалился, слова утонули в чьих-то переполошенных разговорах и крике, отчаянном и болезненном. Пайпер силилась отгородиться от него, но никак не получалось. Магия, как ни странно, тянулась к крику. «Не закрывай глаза!» Знакомый голос раздался совсем рядом, так неожиданно, что Пайпер вздрогнула всем телом. В районе солнечного сплетения разливалось тепло. Из глаз посыпались то ли искры, то ли слезы, и кожа горела, как от близости огня. «Смотри на меня!» «Это не помогает!» — вставил другой голос. Женский, высокий, встревоженный. Пайпер его не узнавала. «Тогда добавь больше мустры!» «Ты с ума сошел?» «Делай, что я говорю!» Голоса, цветные пятна и боль исчезли. Всё вокруг вновь стало зеркальным, и из каждой отражающей поверхности на Пайпер смотрела девушка с золотыми глазами и чёрными склерами. «По-моему, тут красиво!» — произнесло отражение, мечтательно улыбаясь. Пайпер осторожно огляделась. «Это не улицы Портленда». Ни ее дом или дом дяди Джона, ни дворец, Амаги. Это был особняк Гилберта, переменчивый благодаря пространственной магии, наложенной Шираей, но научившийся понимать, когда не стоит мешать Пайпер передвигаться по спутанным коридорам и лестницам. Здесь умирают любовь и божественность, и никого из них ты не спасешь. Я вижу истину, скрытую за глазами цвета благородства. Я знаю, что иначе нельзя. Ты ничего не знаешь. Разве? Это место твое. Я живу здесь и жду, когда ты примешь его и меня. Пайпер сделала осторожный шаг в сторону. — Кто ты? — Я — это ты. — Нет, — перебила девушка. «Кто ты на самом деле?» Отражение улыбнулось. Пайпер не понравилась эта улыбка, как будто она пыталась скопировать чью-то чужую, ослепительную, и при этом выглядеть грозной и заигрывающей одновременно. Очень странное и неприятное сочетание. «Я — это ты», — повторила отражение. «Я — Пайпер. Добро пожаловать в башню». Отражение растворилось, зеркала разбились и рассыпались в сверкающую крошку. Пайпер видела лишь темноту, в которой иногда загорались голубые вспышки и раздавались звуки. Множество голосов зазвучали громче. «Это уже слишком. Не спорь со мной». Пайпер испуганно метнулась в сторону и наткнулась на что-то мягкое. Очень медленно ее измученный разум осознавал, что на самом деле она лежит, а не стоит, и темнота вокруг прерывается лишь потому, что у нее хватает сил изредка приоткрывать глаза. Множество голосов — это люди вокруг, а хриплый звук совсем рядом — ее собственное дыхание. Боль продолжала терзать тело, а голоса — разум. Пайпер лежала, чувствуя пустоту и непривычную тревожную лёгкость так долго, что забывала, что вообще происходит. Постепенно ощущения стали возвращаться, и первым вернулось замутнённое зрение. Краем глаза Пайпер увидела чьё-то размытое лицо. Тёмные кудри, острые скулы, Голубые глаза и едва заметная улыбка, которую она хорошо запомнила. «Гилберт!» — Магнус с трудом верил в их удачу. Они успели. Успели добраться до храма целительниц раньше, чем Карамера убила Пайпер и Эйкина. И пусть не все целительницы приняли их тепло, Дана, бывшая старшей, приказала помогать, как и мы завещал Гааб, Бог врачевания. Магнус и сам хотел помочь, но ему велели не мешаться. В отличие от третьего, который успевал помогать в приготовлении двух порций противоядия. Рыцарь добросовестно не путался под ногами, не мозолил глаза и не доставал целительниц ежесекундными вопросами о состоянии Эйкина, за которым приглядывал, пока третий находился рядом с Пайпером. Магнус стоял в коридоре, не шевелясь, и слушал разговоры за дверью, изредка прерываемые натужным кашлем. В такие моменты рыцарь едва не срывался с места, но одергивал себя. Прошло совсем немного от того времени, которое он рассчитывал прождать, чтобы потом сходить проверить местных рыцарей и узнать, кому из них басон попытался откусить голову, когда в коридор вышла целительница Кая. На её усталом бледном лице зелёные глаза казались яркими, особенно в сочетании с тусклыми русыми волосами и простой серой одеждой. «Даже не знаю, что навредило ему больше», — отстранённо начала Кая, прислонившись плечом к стене. «Яд или безумная скачка?» «Мы спешили», — напомнил Магнус. К счастью, успели вовремя. Яд подпитывался его хаосом, но нам удалось без последствий вывести отраву из организма. Девочки присмотрят за ним. Он должен пить отвар из мустры и эрвы каждые полчаса и хорошенько выспаться. Магнус устало кивнул. Гора упала бы с его плеч, если бы он до сих пор не чувствовал, как трясется Эйкен и не слышал, с каким усилием ему приходится делать каждый вдох. Словно они до сих пор в пути, в тёмном лесу, слышит копошение тварей и ночных зверей совсем рядом, которые не решаются подойти ближе, то ли из-за третьего, то ли из-за страха попасть под копыта обезумевших лошадей. Магнус и впрямь с трудом верил, что они успели, и что Эйкину уже ничего не угрожает. Несколько часов пролетели слишком быстро. Он даже сделать ничего не успел. Ничем не помог и не узнал, как справляется Дана, Третий и остальные. Ему сказали ждать Эйкина. И он ждал, стараясь как можно меньше изводить себя ненужными переживаниями. Магнус привык, что постоянно что-то случается, кто-то колечится и даже умирает но не думал, что Эйкин может оказаться так близко к смерти. «Кто угодно, но только не он!» «Он сказал, что хочет спать», — продолжила Кая, «но сначала просил привести тебя». Магнусу не нужны были лишние приглашения. Он ворвался в комнату сразу же, ничуть не смутившись при виде застывших целительниц, хлопотавших возле смущенного таким вниманием Эйкина, вытащил из-за дальнего стола стул и поставил его к кровати. — Привет, парень! — улыбнулся Магнус. — Как ты себя чувствуешь? Эйкин удивленно посмотрел на него. Его кожа блестела от пота, тени на левой половине беспокойно шевелились. Змеи беспорядочно перемещались по предплечью, вороные соколы вращали головами из стороны в сторону, сталкиваясь клювами. Прочие создания жались друг другу, словно замерзали. Краем глаза Магнус заметил, что целительницы с любопытством разглядывают их. «Леди», — любезно начал рыцарь, обернувшись к ним, — «премного благодарен вам за спасение его жизни. Уверяю, третий по достоинству вознаградит вас». «Не могли бы вы рассказать, что ему нужно пить, чтобы я не перепутал?» Целительницы никуда не ушли, просто сделали вид, будто Магнуса и Эйкина не существует. Только одна из них протянула чашу с отваром, помогла Эйкину выпить его и убедилась, что зрачки мальчика вновь нормального размера. После она присоединилась к другим девушкам, и стала высказывать предположения относительно кормления яда хаосом. Эйкин смущенно заерзал на кровати, вцепившись в одеяло. «Тебе что-нибудь нужно?» — мягко и тихо спросил Магнус, двигая стол ближе. Мальчишка не ответил. Он смотрел на него все так же удивленно, будто впервые видел, и мял одеяло. «Эйкин, что с тобой?» «Я сгорел», — хриплым шепотом ответил Эйкин, испуганно округлив глаза. «Что?» «Я сгорел. Я видел дом. Девушку, которая говорила со мной, и мужчину, а потом... Я сгорел в огне». Магнус нахмурился и, убедившись, что целительницы поглощены своим обсуждением, пересел на край кровати. «Это была не башня?» — едва слышно спросил он. Эйкин покачал головой. Если он и рассказывал о башне, то скупо, с неохотой, иногда обсуждая только с третьим. Но Магнус был обязан спросить, потому что если Эйкин вновь вспоминает башню или даже видит ее, пока бредит, то ситуация и впрямь скверная. — В башне было не так, — тихо продолжил мальчик, опустив плечи. Там было холодно и темно, хотя тени, конечно, удавалось собирать, но там не было столько огня. Такое чувство, будто я лично увидел и почувствовал, как третий выжигает земли и нагроса. Магнусу не понравилось это уточнение. Что такого особого было в яде, что он вызвал подобное? И как Гидр сумел обмануть чужую магию? «Что произошло?» Магнус подавился воздухом. «Ты не помнишь?» «Мы же устроили привал, и...» «Почему мы здесь?» «И где это здесь?» «Храм возле крепости Сайвы, мы...» Он запнулся, не зная, как правильно объяснить произошедшее. Эйкин никогда прежде не сталкивался с подобным. Все опасности, которые появлялись на его пути, устраняли Третий, Магнус и Стелла. По-настоящему Эйкина никогда не ранили, не травили и не мучили, не считая башни, о которой тот почти не рассказывал. Магнус! Магнус ненавидел, когда Эйкин или Стелла говорили вот так умоляюще. Он не мог отказать им в чем бы то ни было, Всегда ввелся на жалостливые взгляды и знал, что ради них сделает что угодно. «Гидр отравил тебя и Пайпер». Проблемы третьего начались в тот самый момент, когда Пайпер начала бредить и бормотать бессвязную чушь. Он понимал лишь крохотную часть, изредка слышал знакомые имена, но неизменно успокаивал ее, И обещал, что все будет хорошо. Пришедшая несколько часов назад Кая сообщила, что жизни Эйкина ничего не угрожает. Ему необходимо пить специальные отвары каждые полчаса и соблюдать постельный режим минимум день. А также не бояться возражать Магнусу, который хочет все время быть рядом. Третий пообещал себе, что как только жизнь Пайпер будет вне опасности, он проверит Эйкина но продолжал сидеть в комнате, почти не шевелясь, и ждал. Несколько часов назад старшая целительница Дана сказала, что они вывели весь яд из организма Пайпер, и теперь ей ничего не угрожает. Она просто спала, измученная ядом, реакцией организма и магией на отраву, и проснется, когда отдохнет. Дана уверяла, что никто и пальцем не тронет Пайпер, но третий все равно ждал. Она произносила имя Гилберта, пока бредила. Третий убеждал себя. Пайпер прочитала о нем в одной из многочисленных исторических книг, сохранившихся после вторжения. Или узнала от Стефана, если принять во внимание предположение, что до Сомнуса Первая и Стефан действительно пересекались или кто-нибудь во дворце проболтался ей, и теперь третьему придется придумывать, как рассказать правду и... «Угомонись», — укоризненно произнес Арны, закинув ногу на ногу. Он сидел на краю кровати Пайпер так, будто это был трон, и не исчезал с тех самых пор, как ушли целительницы. «Я не могу, она же...» — она назвала много имен. «Она же бредила, да?» Это всё из-за Яда. Она же не что? уточнил Сакри, когда третий замолчал. Она не что? Ты знаешь? Не знаю. Скажи мне. Третий промолчал, крутя серёжку-кристалл между пальцами. О, -о, О, заметно повеселев, выдохнул Арне. Кажется, наша спящая красавица просыпается. Надо же и без всякого поцелуя. Третий не понимающий, посмотрел на него, едва сдерживаясь, чтобы не проверить, действительно ли Пайпер просыпается. Если третий хоть на секунду оставит Арна без внимания, тот исчезнет, ничего не объяснив. В ее мире была такая сказка про спящую красавицу, которую разбудил поцелуй принца. «И? Ты ведь только притворяешься глупым, да?» «Не понимаю, как сказки ее мира помогут нам», — раздраженно ответил третий. «Если ты не будешь помогать, уйди». Арне скинул руки и без возражений исчез. Его смех раздался уже внутри головы третьего, мгновенно понявшего, что Сакри еще долго будет надоедать сказкой второго мира, будто она и впрямь была чем-то важным и несла в себе много смысла. Но его это уже не волновало. Пайпер и впрямь проснулась. Причем поначалу девушка просыпалась медленно, будто выбиралась из приятного сна. А после резко села, скинув одеяло, и стала хватать воздух ртом. «Тише!» — спокойно прошептал третий, приподняв ладони. «Все хорошо. Ты в безопасности». Пайпер безумно огляделась, а когда заметила маленькое круглое зеркало, стоявшее на прикроватном столике, вскрикнула, бросившись к нему, и скинула на пол. Третий подскочил на ноги, не обратив внимания на посыпавшиеся осколки, и схватил руки Пайпер раньше, чем она успела дотянуться до стеклянных бутылочек с отваром, стоявших чуть дальше зеркала. «Тише, всё! Не трогай меня!» — злобно проговорила Пайпер. Третий, испугавшись этой злобы, убрал руки раньше, чем понял, что она только что сказала. «Пайпер?» Она отпрянула, неуклюже отползла на другую сторону кровати и поднялась на ноги, зажимая уши и зажмуриваясь. Третий выпрямился, но обогнуть кровать и подойти ближе не решался. Сила внутри Пайпер клокотала так яростно, словно ее по маленьким кусочкам раздирали демоны. Третий решился сделать шаг вперед. «Пайпер, я подойду, хорошо?» Ответа не последовало. Третий медленно подошел, стараясь сохранять на лице выражение доброжелательности и учтивости. Он подавлял волнение, страх, ненависть и острое желание немедленно разобраться с Гидром — Старался, чтобы магия не выдавала этих чувств, но не выходила. Пайпер отшатнулась, как от удара, и изумлённо уставилась на него. Третий остановился. «Ты?» Он нервно сглотнул, боясь даже предположить, что она скажет, но лицо Пайпер вдруг изменилось. Она вдруг громко выдохнула, опустила плечи и закрыла лицо руками. «Это — Ты... — Это я! — повторил третий с тёплой улыбкой. — Ты не... Ты ведь не отражение, да? — Нет, не отражение. — Где мы? — боязливо оглянувшись, спросила Пайпер. — В храме целительниц недалеко от крепости Саевы. Помнишь, я показывал тебе карту. — Здесь безопасно? — Да, безопасно. — Мы же... Начала было Пайпер, но замолчала, умоляюще уставившись на третьего. «Мы же не в башне?» Его словно ударили и сжали легкие. «Нет, мы не в башне». «Хорошо, это хорошо». Пайпер настороженно оглядела его лицо, одежду и только после посмотрела на свои трясущиеся руки. Тонкие смуглые пальцы покрывали мелкие царапины и мозоли, появившиеся в результате непрерывных тренировок с Магнусом. Она смотрела на них так ненавистно, будто хотела переломать себе пальцы. — Мы не в башне, — произнесла Пайпер таким тоном, будто уже была уверена в ответе, но все равно считала важным уточнить. И потому третий вслед за ней повторил — мы не в башне. Пайпер кивнула, подошла ближе и крепко обняла его. Третий испуганно вскинул руки. При должном обучении, стремлении и старании Пайпер могла сравниться в силе с чистокровным великаном, но уже сейчас она была намного сильнее, чем ожидал третий. Она так крепко сжала его, сплетя руки на спине, что Сальватор несколько секунд не мог дышать. Она же не хотела убить его, верно? «Почему он отравил меня?» — прошептала Пайпер, вздрогнув всем телом. Значит, в момент, когда она задыхалась и кашляла кровью, она прекрасно слышала ответ Стеллы и знала, что именно Гидр — Отравил ее и Эйкина. Я выясню это, ответил третий, трепетно опуская ладони на ее плечи. Клаудия и Стелла проследят, чтобы его доставили в Тонаак. Пайпер быстро кивнула, Рвано выдохнув и затихла. Магия постепенно успокаивалась, начиная исцелять ее тело и приводить в равновесие разум. Если первая заговорила о башне, значит, навредивший ей хаос раньше находился под контролем достаточно сильной твари. Третьему следовало как можно скорее выяснить, что это за тварь, и понять, как ее отыскать, и придумать, как быть с Гидром. Но сейчас... «Ты бредила!» — тихо проговорил третий, невесомо касаясь пальцами кончиков ее волос. Он просто не мог удержаться и не почувствовать её. Говорила много странных слов. Звала кого-то. Не знаю, что я видела. Пайпер ответила ему куда-то в плечо, прижавшись совсем близко. Но это было страшно. Больше тебе ничего не угрожает. Да, я знаю. Что я говорила? Что-то о своей семье об отце, матери, братьях. Я многого не понял. Ты говорила что-то очень странное, но... Ты говорила о Стефане, Марселин, Ките, о своем дяде Джоне и... И...» Недоверчиво повторила Пайпер, подняв голову. Треть ему не нравилось, как близко находились их лица, и не нравилось, что Пайпер была значительно сильнее, чем он ожидал. Если ей не понравятся произнесенные слова, она вполне может сломать его, не прикладывая особых усилий. Ты говорила о Гилберте? Наконец закончил третий. Гилберте? Тут же переспросила Пайпер через чур высоким голосом. О каком Гилберте я говорила? Это я и хочу узнать. Не скажу, что имя уж очень редкое особенно в Ребнезаре, но... «Если за 200 лет ты ничего не узнал, значит, он погиб», — говорил Киллиан, когда третий вновь заговаривал о поисках Гилберта. Киллиан ни в коем случае не сдался, нет. Будь его воля, он продолжил бы искать племянника по всем диким землям, но его взгляды были куда более реалистичными. Тринадцатилетний великан — Даже непрошедший Матагар вряд ли мог выжить во вторжении. Гилберт из рода Лайна с трудом выдавил третий. Ты говорила о нем? Если она говорила о нем, если она узнала о нем не из исторических книг или генеалогических древ Сигрида, если она каким-то образом... Да, я говорила о нем. «Почему?» «Потому что он был тем, кто помог мне в моем мире».